Глава 288. Все дороги ведут в Эль-Лако. Становиться сильнее? Взглянув на культю, которая вновь медленно регенерировала, Уилл нахмурился. С этим нужно что-то делать, и поскорее, но для начала... Парень, прикрыв на пару секунд глаза и медленно выдохнув, с учащенным сердцебиением полез в системное оповещение. «Ну же, чем ты удивишь меня на этот раз, бог рандома?» Поздравляем! Вторая часть скрытой цепочки эпического квеста ⁇ «Избавляя мир от угрозы ⁇ выполнена. Награды ⁇ плюс полтора миллиона очков опыта, плюс 2000 очков влияния, плюс улучшение отношений с Радормином до восхищения, плюс череп безумия. 2000 очков влияния, здорово, конечно. Уилл вяло глянул на описание ящика Пандоры. Но все же это капля в море. Теперь он понимал всю невозможность добыть такое количество очков влияния простыми способами. «Именно поэтому... Именно поэтому...» Парень силой сжал свободный кулак. «Я должен попробовать использовать его!» Мысли ненадолго обратились к Ларцу желания. Он мог бы воспользоваться им для снятия проклятия, но у Ворона были совсем другие планы на этот могучий ящичек. «Я должен найти другой способ, чтобы восстановить руку!» Парень встряхнул головой, прогоняя назойливые мысли, и вновь вернулся к оповещениям. «Хоу, это еще что?» Уил хотел коснуться пальца на правой руке, но отсутствующая рука сильно этому помешала. «Твоюж!» Пришлось использовать большой палец правой руки, чтобы использовать меню инвентаря, но найти череп удалось не сразу. Предмет был небольшим и своим видом вызывал лишь недоумение, так как его пропорции оказались столь несуразны, что слово «череп» пришло бы в голову в последнюю очередь. Череп мертвого безумия. Тип проклятый предмет. Ранг демонический. Описание. Череп мертвого демона, владеющего силой безумия. При активации череп испускает псионические волны, позволяя заражать живых существ и сводить их с ума, тем самым создавая ядра безумия. Для заражения необходимо выбрать цель и активировать предмет. Характеристики. Аккумуляция ядер безумия. Одно ядро в час. Количество целей 3. Радиус 5 метров. Перезарядка 4 дня. Не действует на игроков, верующих существ, а также тех, чья ментальная защита 100% и выше. Негативные эффекты. Чем дольше длится воздействие, тем сильнее становится цель, поднимая свои ранги вплоть до безумного герцога и выше. «Стоп!» – разбойник уставился на предпоследние слова и, перечитав предложение, снова убедился, что понял все правильно. «Неужели...» «Это значит, есть существа пострашнее герцогов?» «Ни разу не слышал о таком!» Но не успел он задаться этим вопросом, как, продолжая читать, тут же получил ответ. «Сила существ подобным рангам удваивается относительно простых рангов, как и получаемый за их убийство опыт». Уилл отложил чтение описания и, представив на секунду усиленную в два раза эфрита, передернул плечами. На что же будет способно существо, полностью бесконтрольное и безумное, чьи и атаки нельзя предугадать и изучить из-за непостоянства? Насколько нужно быть сильным, чтобы усмирить владеющего такой сумасшедшей силой монстра? И самое главное, почему сам демон не использовал эту силу? Не мог? Не знал как? А может, кто-то запечатал ее? Хмурясь в так своим мыслям, Уилл не знал, где правда, поэтому стоило ли сейчас об этом думать. В любом случае я вряд ли когда-нибудь использую его, подумал парень, но все же закончил читать описание предмета. Если во время заражения кто-то посторонний или сама цель поймет, чем вы занимаетесь, вам будет присвоен демонический титул отродье, ставшее слугой безумия. Нельзя продать, украсть или привязать. Примечание. Ранги с приставкой безумной, «проклятый», «одержимый», «потусторонний» и так далее это ранги, присваиваемые существам насильно измененным под воздействием чужой или природной силы, приведшие к мутации. Если цель уже изначально имела собственный ранг, то при заражении ее параметры удваиваются. Например, если существо с рангом «викон» станет вашей целью и превратится в «безумного виконта», то его сила увеличится в два раза – Это был уже второй проклятый предмет демонического ранга, и взаимосвязь прослеживалась довольно четко. Миры, где живут демоны и подобные им сущности, обладают иной градацией предметов и не только. Пример тому, демонический титул указан в негативных эффектах. Наверняка я не единственный, кто сталкивался с подобным, и все же... Ворон призвал череп и покрутил его в руке, еще раз осматривая со всех сторон. «Что еще на самом деле скрыто в этой игре?» «А чтоб тебя, мозг уже кипит!» Жав череп и убрав в инвентарь, Ворон продолжил читать сообщение «Доступна третья часть. Описание. Убейте одного из тех, кто опустошит миры. Демона Хаоса. Награды. Плюс 2 миллиона 500 тысяч очков опыта. Плюс 4 тысячи очков влияния. Плюс улучшение отношений с Родермином. Плюс два неизвестных предмета». Вы получили уровень. Отношения с Родермином повышены. Текущие отношения 810 из 1600. Восхищение. Внимание! Цербер, известный как Страж Врат и бывший слуга одного из героев, восхищается вами. Вы напомнили ему о днях, когда он всюду следовал за своей госпожой. Вы смогли убить одного из демонов, тем самым доказав, что держите слово. Вами получен новый титул «Друг Цербера, слуги Пандоры». Описание. редермин верит вам и верит в вашу силу. Плюс сто очков влияния. Плюс 1 очко навыка. Вау, что же дадут за последнего мертвого демона, раз награда уже так сильно повысилась? Ха. Закрыв сообщение, затем обхватив подбородок пальцами, Уилл ненадолго задумался, но быстро вспомнил, что у него и без демонов хватает проблем. Пора расспросить всех, кто сможет помочь. Первое за Оскар. Достав пропуск для перемещения в Братство, Ворон собирался отправиться в Орден, но чертыхнулся, когда вспомнил, что забыл осмотреть иссовший труп своего бывшего врага. Положив ладонь на тело Фариса, парень в недоумении вскинул брови. дроп был слишком неожиданным. «Таро?» Уил тут же применил осмотр, но вопросов появилось еще больше. «Карта Таро. Колесница. Ранг уникальный. Описание». Старший аркан колоды Таро из набора Олякиста. Выходца земель пророков. Землю пророков. О, кстати, кажется, у меня было что-то подобное. Парень мысленно обратился к инвентарию, представив своей голове искомое, и получил найденную когда-то колоду карт. Идентификация показала то же самое, что и раньше. Игральные карты. При попытке вскрыть их выскакивало знакомое сообщение о запрете. «Хоть при желании колоды можно легко открыть, но такое сообщение нельзя игнорировать». Уиллу хватило одного прочтения, чтобы заречься и испытывать судьбу подобным образом. «Я даже стал забывать о них». Разглядывая различные рубашки колоды и новоприобретенные карты, подумал разбойник. «Может их реально открыть именно в этих землях?» «Такая мысль была логичной, но не факт, что он вообще когда-нибудь окажется в нужной локации». О том, почему с демона выпала именно эта карта, и если здесь хоть какая-то взаимосвязь, он даже не собирался думать. Это ни к чему не приведет. Но теперь-то я точно совсем покончил». Уверенно активируя пропуск, Ворон быстро превратился в черный дым, и через пару секунд от него не осталось и следа. В итоге разговор с героем прошел безрезультатно. Если с ним боролась Пандора – «Ты у нее и спрашивай, мне и моих демонов хватало». Логичный ответ остатка разума за Ускара все же не принес радости, и Уилл направился к Умбре. К сожалению, тот вновь отправился в уединение, когда договор между тремя государствами и орденом был подписан. Беспокоить мужчину по этому поводу вряд ли стоило. За неимением главы ворон пробежался по остальным членам братства с надеждой, что хоть кто-то из обитателей сталкивался с подобным проклятием, но никто не мог помочь. До тех пор, пока король не встретился с Ерхором, потомком демона, помогавшим ему в битве с Роем. — Говорят, ты ищешь способ снять проклятие. Держа руки за спиной, мальчик незаметно подлетел к ворону, который задумчиво брел по коридору замка. — А, это ты? Давно не виделись. Обернувшись на голос, Уилл поприветствовал парнишку. — Все правильно, говорят. Только расспросы ни к чему не привели. — Поэтому я здесь. Собеседник хмуро улыбнулся и продолжил. Там перед битвой ты обещал нам новую жизнь. И не прошло много времени, как был подписан договор. Я был недавно в твоей стране. Люди продолжают коситься на нас, но это все же лучше, чем раньше. Я, и не только я, понимаю, что для изменений нужно время. Тем не менее, это было приятно. Отношения с Ерхором повышены. Плюс 50. текущие отношения 147 из 200. Дружелюбие. Обращайся. Уилл усмехнулся. Так о чем ты хотел мне сказать помимо этого? Я к этому и веду, недовольно откликнулся Ерхор. Не можешь спокойно принять мое признание. Ты извини, но это действительно важно. Уилл бросил взгляд на почти отросшую руку и вновь посмотрел на мальчика. Демон, о котором я когда-то говорил, оставил не самое приятное проклятие. Да-да-да, я понял, мальчик помахал рукой, останавливая парня. В общем, слышал ли ты что-нибудь о стране Эль Лако? И не раз. Уилл встрепенулся. «Там есть то, что поможет мне?» «Не знаю, но если и начинать поиски, то только оттуда». «Хм, спасибо». Это была первая, пусть и расплывчатая подсказка. «Так значит, ты оттуда?» «Я не хочу сейчас об этом говорить». Демон махнул рукой, тем самым показав, что на этом его помощь закончена, и неспешно полетел дальше. «Эллоко, значит, видать мне действительно не избежать посещения этой страны». Ворон постоял еще немного, провожая Ерхора взглядом и думая о том, как там проходит путешествие Дальтара. Знает ли он, что противостояние с Роем и Святыми уже закончено?